Девяносто седьмая ночь Когда же настала девяносто седьмая ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что проклятая Затат-Давахи, взяв голову Патриция, главы двадцати тысяч неверных, принесла ее и кинула перед Дау Альмаканом и его братом Шарканом и визирем Данданом, и сказала, «Когда я увидела, каково вам, меня взяла ревность за вас». И я бросился на старшего Патриция, ударил его мечом и скинул ему голову. И никто из неверных не мог подойти ко мне близко. Я принес вам его голову, чтобы ваши души окрепли для боя с неверными, и вы ублажили бы своими мечами Господа рабов. Я хочу, чтобы вы занялись битвой, а сам пойду к вашему войску, даже если оно у ворот аль и приведу вам оттуда двадцать тысяч всадников, которые погубят этих нечестивых». «А как же ты пойдешь к ним, о подвижник, когда долина со всех сторон заперта неверными?» — спросил Шаркан. И проклятая сказала, «Аллах укроет меня от их глаз, и они меня не увидят. А кто и увидит, не осмелится подойти ко мне. Я в это время исчезну по воле Аллаха, и он сразится за меня со своими врагами». «Ты сказал правду, подвижник, так как я был свидетелем этому», — ответил Дау Аль-Макан. И если ты можешь отправиться в начале ночи, это будет для нас лучше. — Я уйду сейчас же, — сказала старуха. — И если ты хочешь пойти со мною, невидимый никем, поднимайся. А коли пойдет с нами твой брат, мы возьмем и его, но никого другого. Сень святого покроет только двоих. — Что до меня, то я не оставлю моих товарищей, — сказал Шаркан. — Но если мой брат согласится, не беда, чтобы он пошел с тобою и освободился из этой теснины ведь он крепость мусульман и меч Господа миров. Если он захочет, пусть берет с собою визиря Дандана или кого он выберет, и пришлет нам десять тысяч всадников в помощь против этих злодеев». И они столковались и сошлись на этом. А потом старуха сказала, «Дайте срок. Я пойду раньше вас и посмотрю, что с неверными, спят они или бодрствуют». Но ей ответили, «Мы выйдем только с тобою и вручаем свое дело Аллаху». Если я вас послушаюсь, не упрекайте меня, но корите только себя самих, сказала старуха. Я думаю, вам следует дать мне срок, и я узнаю, что с ними. И шаркан молвил: Иди и не мешкай, мы ждем тебя. Изад от давахи ушла. А шаркан после ухода заговорил со своим братом и сказал ему: Не будь этот подвижник чудотворцем, он бы не убил того патриция-притеснителя. В этом достаточное доказательство силы этого подвижника, и мощь неверных сломилась после убийства Патриция, ведь он был непокорный притеснитель и дерзкий сатана». И когда они беседовали о чудесах отшельника, вдруг проклятая от давахи вошла к ним и обещала им победу над неверными. И они поблагодарили подвижника, не зная, что это хитрость и обман. И затем проклятая спросила, «А где царь времени Дау Аль-Макан?» И он ответил ей, «Я здесь» а она сказала «Возьми с собой твоего визиря и ступай за мною, мы пойдем в Альку Стантынию». И Затад-Давахи рассказала неверным, какую она устроила хитрость, и они обрадовались до крайности и сказали «Наши души успокоятся только после убийства их царя за убийство Патриция, так как у нас не было воина доблестнее его». И когда скверная старуха Затад-Давахи рассказала им, что она приведет к ним царя-мусульман, они сказали «Когда ты его приведешь, мы возьмем его к царю Афридуну». А потом старуха за давахи отправилась, и дау альмакан и визирь дандан отправились с нею, и она шла впереди них и говорила: идите с благословения Аллаха великого. И они ответили ей согласием, и пронзила их стрела судьбы и рока. И она шла с ними до реки, пока не оказалась посреди войска неверных, и не достигла упомянутого узкого ущелья. И войска румов смотрели на них, но не причиняли им зла, ибо проклятая так им велела. И когда Дау Альмакан и визирь Дандан увидели воинов неверных и узнали, что неверные видят их, но не делают им зла, визирь Дандан воскликнул: «Клянусь Аллахом, это чудо подвижника. Нет сомнения, что он из числа избранных». Клянусь Аллахом, сказал Дау Альмакан, я думаю, что неверные слепы, так как мы видим их, а они нас не видят. И пока они восхваляли подвижника и поминали его чудеса, воздержание и благочестие, вдруг неверные ринулись на них, окружили. И схватили их, и спросили, «Есть ли с вами еще кто-нибудь, кроме вас двоих, чтобы нам схватить и его?» «Разве вы не видите еще вот этого человека, который стоит перед нами?» спросил визирь Дандан. Но неверные воскликнули. «Клянемся мессией, монахами, католикосом и митрополитом. Мы не видим никого, кроме вас двоих». И тогда Дау скричал. макан вскричал, «Клянусь Аллахом, то, что с нами случилось, наказание нам от Аллаха Великого!» И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.